Дворники из всех пролетарий в самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный влас Причистенки. Сколько он жизнь спас, потому что самое главное во время болезни — перехватить курс И вот бывало, говорят старые псы, махнет влас кость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 Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фельдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдиперс ей издевательств надо вынести, ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хотя и лопают богато, и все с красным вином.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 а штаны наносит носит холодные, так, кружевная видимость, рвань для любовника. Надень-ка на фланелевые попробуй, он и заорет, да чего-то изящно. Надоела мне моя матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель и сколько ни накраду, все, все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо, потому что... — Наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.